13-я глава. Ещё никогда прежде потолок не удостаивался такого внимания. Джордан с лёгкостью могла назвать расположение каждой трещинки на нём, потому что всю ночь не сводила с потолка глаз. Периодически она, конечно, переключала своё внимание на телефон, но собеседник хранил инкогнита. Он вообще ничего не ответил на сообщение Джордан. Девушка даже пыталась перезвонить. Но все звонки тут же сбрасывались. Это Шон, она знала. Теперь, сопоставив все факты, Джордан уверена в своей догадке. Детективу удалось установить, что её брат не работал, продал машину и даже задолжал по кредитам. Вполне возможно, он скрывается от кредиторов. Именно поэтому не давал о себе знать. Но несмотря на разницу в возрасте, между ушедшим и Джордан всегда была тесная связь. Неудивительно, что он захотел связаться с сестрой. Ты опоздаешь, говорит Таманда, выводя дочь из состояния транса. Последние пару минут всё, что она делала, помешивала овсянку в чашке. За мной заедет Кайсен, врёт Джордан. Она уже решила, что вместо пар отправится в квартиру брата. Никаких сведений в компьютере Шона они не нашли, но, возможно, в сейфе или где-то ещё есть подсказки о том, «Где он мог спрятаться?» «Вы стали проводить с ним много времени. Вы снова дружите?» Джордан пожимает плечами. «Даже когда они не разговаривали по несколько месяцев, она всегда считала каяться над другом». «Ты против?» спрашивает девушка, поднимаясь из-за стола. Почти нетронутые каши летят в мусорное ведро, а тарелка присоединяется к горе в немытой посуды. «Мне никогда не нравился этот мальчишка». Признаются Аманда. Джордан, хочется сказать, что он давно уже мужчина, но она молчит. Ссоры с матерью в последнее время встали табу. Мелкие стычки меркнут на фоне такого огромного горя. Но я рада, что ты проводишь время в компании друзей. Всё же добавляет Аманда. Твой брат был замкнутым и нелюдимым. Может, мы бы знали больше, будь у него друзья. Был Она говорит о Шоне в прошедшем времени, и это приводит Джордан в ярость. Хочется закричать «Он не умер!». Девушка села сжимать челюсть, чтобы не начать спор, и мысленно считать до десяти. Аманда даже не видит, насколько сильно ее слова ранили дочь. Она вообще ничего не видит, словно бы пребывая в своем собственном мире. Руки, механический труд и уже чистую столешницу. иллюзии действия, поиск причин, почему всё так, как произошло. Джордан тоже через это проходила, и как только к ней приходит понимание, гнев отступает. И эти маленькие победы над собой делают девушку чуточку старше. Она обнимает маму, задержавшись в её руках немного дольше, чем обычно, и выскакивает из дома. Квартира Шуонна находится в 15 минутах ходьбы. Светлый двухкомнатный студия, предмет его гордости, маленький островок, где он мог заниматься любимым делом. Торопливо шагая по тротуару, листья с которого дворники, кажется, и не думали убирать, Джордан думает о бутреннем разговоре с мамой. Она не права. Что он хоть и казался замкнутым, всё же умел нравиться людям. Продавцы в киосках знали его по имени, соседи охотно перебрасывались добродушными фразами, а о детях во дворе и говорить нечего. Они гурьбой неслись к нему, чтобы похвастаться своими достижениями. У Шона непременно должны быть друзья, и Джордан собиралась делать не очень приятную вещь – покопаться в личных переписках. В прошлый раз ребята просмотрели жесткий диск, но входить в аккаунты в соцсетях не стали. Прежде чем свернуть во двор, Джордан забегает в кофейню за необходимой после бессонной ночи подзарядкой. Помещение пропитано запахом тыквы и корицы. Вдыхаешь и словно переносишься в волшебную сказку. Джордан представляет себя шестилеткой, чьи волосы перевязаны рыжей лентой, на ней широкие разношуровные ботинки совсем не по размеру и огромный свитер. Она разбегается и прыгает в лужу, разгоняя волнами плавающие листья. В руке карамельное яблоко, совершенно невкусное, но маняще красивое. Возникшие из ниоткуда ассоциации отметают другие варианты, и девушка заказывает сезонный напиток, тыквенные латте с двойной порцией корицы. Выкрикнув слова благодарности баристу, вбегает из кофейни и широким шагом перепрыгивает лужи, направляется в квартиру, наторопится, пока напиток не остыл. Оказавшись внутри, девушка снова надевает толстовку брата, взбирается на диван и только тогда делает первый глоток. Сладкая жидкость приятно обволакивает язык, достаточно вкусный, чтобы заглушить горечь от того, что я собираюсь делать. Джордан включает ноутбук и следующие 2 часа просматривает почту и все соцсети брата. Она чувствует себя немного неловко, читая, как Шон Флиртует с разными девушками в чате. Судя по переписке с двумя из них, он недолго встречался. Но это было так давно. Вряд ли он мог скрываться у одной из них. На почте хранили сотни рабочих сообщений и куча спама. Были еще переписки со школьными друзьями, которые давно уехали из Ручдорфа. Каждая беседа либо начиналась, либо заканчивалась фразами по типу «надо бы встретиться». Но, судя по всему, этого так никогда и не случалось. В конце концов Джордан захлопнула ноутбук. Она ощущала себя гадкой, но надеялась, что Шон поймёт её и не станет держать зла. В конце концов, девушка не нашла в переписках ничего, в чём могла бы его обвинить. Разве что в не умении флиртовать. Поднявшись с дивана, Джордан едва не повалилась обратно. Её ноги, согнутые в неудобной позе в течение последних 2 часов, Теперь напрочь отказывались слушаться. Шуркая тапочками, девушка направилась в спальню, с которой собиралась начать обыск. Первое, на что падет её взгляд небольшой сейф, доставшийся Шиону вместе с квартирой. Когда парень не имел и десятки в кармане, все деньги ушли на покупку жилья, но почему-то решил его оставить. Стальной сейф Теперь стоявший в изножье письменного стола едва ли вызывал чувство надёжности и непоколебимости. Глядя на такой, вряд ли подумаешь, что он хранит в себе что-то ценное. Впрочем, как и девичьи дневники, наполненные секретами, они никогда не бывают приметными. Как истинный фанат Рэй Брэдбери, Шон установил код сейфа 0481. И с гордостью рассказывал об этом всей семье, чуть ли не каждую встречу Джордан с большим успехом могла забыть дату своего рождения, чем пароль от сейфа брата. До сегодняшнего дня она считала эту информацию абсолютно бесполезной. И вряд ли могла представить, что с радостью ей воспользуется, забравшись под стол и обнаружив там кучу пыли. Джордан быстро ввела пароль. Железный дверка резко приоткрылась, являя миру всё, что Шон посчитал нужным скрыть от потенциальных грабителей. Личные документы, право собственности на квартиру, парочку устаревших гарантийных талонов на бытовую технику и фотокарточка с явно липовым автографом Анджелины Джоли. Джордан подавила разочарованный стон. Она верила, что найдёт что-нибудь стоящее, но всё оказалось хетным. Разве только Шон не прятался в доме голливудской актрисы? Выбравшись из-под стола, девушка прошлась по комнате в поисках зацепок. Шон вёл аскетичный образ жизни. Никаких сувениров, привезённых из путешествия, не милых безделушек, даже рамки для фотографий, подаренные парню на Рождество, пустовали. Проходя мимо книжного шкафа, Джордан остановилась. Все полки устилал приличный слой пыли, но на самой нижней он казался тоньше. Девушка присела на колени. Лекарство от меланхолии Солярис. Байцовский клуб. Продавец обуви. Руководство по эксплуатации. Джордан пробегалась глазами по корешкам разной степени древности. Её внимание привлекла тонкая книжка, едва заметная между палладиком и томиком, настолько потрёпанным, что невозможно разобрать даже название. Двумя пальцами девушка обхватила глянцевую обложку и потянула на себя. С первого взгляда стало понятно, что это не книга. На обложке красовалось Девица, в клетчатой рубашке, повязанной так, чтобы все могли лицезреть серебристую серьёжку в пупке, правая рука подпирала бок, а левая держала поднос с разноцветными шёлтами. Большими серебристыми буквами внизу обложки написано: "Пристанище Джордан". Ощутила дрожь от затылка до самых кончиков пальцев, словно бы призраки ласкали тело. В руках девушка держала обычное меню Зачем-то прихваченная Шону из клуба, однако явственно ощущала это то, что она давно искала. Перелистывая страницы Джордан принялась изучать содержимое, но самое интересное её ожидало между четвёртой и пятой страницей. Лист бумаги, свёрнутый вдвое, даже не вникая в текст, Джордан с уверенностью могла сказать, что почерк не принадлежал Шону. Большие размашистые буквы, выведенные синей ручкой, принадлежали человеку аккуратному, даже скрупулёзному. От того становилось ещё страшнее. Ведь какой нужно обладать хладнокровностью, чтобы тщательно выводить буквы, которые складываются в такие ужасающие слова. Если ты читаешь эти строки, сделай вид, что всё в порядке. Не отрывай глаз от книги, не оглядывайся по сторонам. Контролируй каждый мускул своего лица. Словом, Не дай им ещё одной причины, чтобы тебя убить. Они знают. Если они умны так же, как я, они знают. Это место похоже на чащу в зимнем лесу, такую далёкую, что никто случайно сюда не забредёт, чтобы тебя спасти. Подобно тому, как беззвучно стягиваются силки на шее ничего не подозревающего зайца, они расставляют свои ловушки здесь. Селок на твоей шее уже затягивается. Тебе не удастся никого спасти, Шон. Пожалуйста, брось эту затею. После того, как ты прочтёшь это письмо, забери его с собой и беги из города. Беги так далеко, как только сможешь, и больше никогда не возвращайся. Не доверяй ни мне, ни друзьям, ни полиции. У них везде свои люди, а твоё лицо давно висит на доске для дарца. Очень надеюсь, что тебе удастся спастись. Шон, хоть и совершенно в это не верю. М